Часть пятая. Наступил вечер. Далиан и Джуди плелись по дороге. Они вымотались, вымозались в грязи и пыли и почти утратили надежду найти разотте. Мы так и не достали ни одной коробки. С напускной бодростью сказала Джуди. Ага, кевнула Далиан и уронила плечи. За что мне вся эта? Мне же нужна всего лишь одна книга. Джуди невесело хохотнула. Завтра ещё попробуем. Хочешь печенько? Даля приняла угощение и протянула в замену измятую карту, однако Джуди не заметила этого. Она остановилась глядя на небольшую лавку. Чего застыла? Бери давай, или она тебе больше не нужна? резко спросила библиотека. Джуди обернулась медленно, рывками, точно несмазанный механизм. Черновласка, смотри. М? О, это же они! Даля округлила глаза. Посреди лавки стояли большие ящики. доверху наполненные знакомыми коробками. Девушки переглянулись и ворвались внутрь. «Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, Розетте!» Высоким от напряжения голосом попросила Джуди. Далее она же так переволновалась, что не смогла вымолвить ни слова. Женщина, похоже, владелец лавки, смирила их подозрительным взглядом и неприветливо спросила. «Вы тоже за Розетте?» Джуди часто-часто закивала, а потом склонила голову на бок. «Что-то не так?» У вас их много? Я хотела вернуть их. Вернуть? Почему? Потому что из-за них тут с самой ночью собрался народ и давай голдеть. Боже, неужели никто не учил их правилам приличия? А ведь это жилой район. Я уже устала выслушивать жалобы от соседей. А Джуди натянуто засмеялась. Они с Далином вели себя не чуть не лучше. Я выпрямилась и как можно вежливее попросила. Мы искали разоть тебе весь день. Не могли бы вы продать его нам? Тётя, дайте на сколько хватит этих денег. Присоединилась Далян, протягивая кулачок с зажатыми в нём монетками. Женщина пожала плечами. "Ладно, почему бы и нет? Я тоже не прочь поскорее избавиться от них. Большая вам спасибо", воскликнула Джуди и низко поклонилась. "Да не стоит", махнула рукой женщина. "Но ну, у меня есть условия. Одна коробка в одни руки". Улыбка Джуди тут же увяла. "Почему? Ах, почему, почему? Да потому что печенье не едят коробками. «Оно вредно для здоровья. Нужно покупать его столько, сколько съешь, а уж потом приходить с добавкой». «А-а-а...» «Разумно. И возразить нечего», — согласилась Джуди. Женщина бережно вытерла пыль с коробок. «В детстве нас заставляли целый день впахивать на заводе, сладости почти не покупали. Я никогда не жила в роскоши, но сумела сколотить небольшой капиталец и открыла свою лавку. А что нынешняя молодёжь? Шатаются туда-сюда, ничего не делают. Взять хотя бы жену моего старшенького». старших не уважает, в лавке не помогает. Пропаща. Какой ужас. Пока Джудис с фальшивой улыбкой слушала долгий рассказ, перемежавшийся жалобами и поучениями, Дален пересчитала деньги и положила несколько медных монет на стойку. Вот тебе доброй одну коробку. Держи. И ешь с удовольствием. Женщина прервалась и протянула ей печенье. Вы же продадите мне ещё одну, когда я съем это? Продам. У меня их вам сколько? Я запомню. Бесстрастно проговорила Даллен и вышла на улицу. Джуди тоже купила печенье и поспешила следом. «Что будешь делать, Черновласка?» «Ничего особенного. Просто сдержу слово». «Ха?» Даллен аккуратно, чтобы ни одна из двадцати четырёх печенек не выпала, открыла коробку и первым же делом посмотрела, какая ей досталась книга. «Эй, снова пятый том! Почему мне всё время попадается пятый?» Расстроенно спросила она, галяя на шестой экземпляр пятого тома, И села на бордюр. «Бывает. Что теперь?» Библиодева выдохнула, сжав зубы, схватила печенье и кинула его в рот. А Джуди округлила глаза. «Погоди, прямо здесь?» «Да, я проголодалась». Буркнула Дален с полным ртом. «Ну ладно, тогда и я с тобой». Они наперегонки умели печенье, Джуди снова попалась не та книга, и с пустыми коробками наперевёз поспешили в лавку. «Тётя, я всё съела». Дайте, пожалуйста, ещё одно. И мне. Женщина сокрушённо покачала головой. Фото прямая. Ну как хотите, держите. Далиан с Жуди вернулись на тротуар. О, один томик. Пусть это будет первый. Да, пусть. Вдыхая головокружительную смесь запахов масла, яиц, какао, сахарной пудры и крема, они разорвали ващёные обёртки. И третий том. А у меня пятый. Он ило сообщил Далиан. В общем, ещё те нас ела со вчерашнего дня, как минимум 15 коробок разытте, то есть 360 печенек. Вот Жуди скорее всего была на том же уровне. Естественно, вкусовые рецепторы уже отключились, печенье казалось пресным и неприятным, как песчаник. Однако девушки не сдавались и опустошали коробку за коробкой. Ещё петь хочу, а лучше молчать, Кастя, а то тебя услышат остальные охотники и прибегут сюда. Прости, но я не могу больше. На четвёртой коробке Джуди прижала руки к рту и слабо застонала. Даллиан сунула печенье в рот, но так и не проглотила его, она тоже дошла до предела. Девушки сидели и гипнотизировали еду, как вдруг раздался знакомый голос. «Даллиан, наконец-то нашёл тебя». Библиотека обернулась, увидела юношу в кожаном сюртыке и, похоже, так расчувствовалась, что пустила слезу. «Хьюи, ты вовремя! Садись и ешь печенье! Сейчас же!» «Или нет?» «Прямо здесь?» «Нет, спасибо». Отказался Дисвард от протянутой початой коробки. «Что вы тут делаете?» «Я никак, никак не могу найти последнюю книгу». Тяжело дыша объяснила Джуди. «Мне не хватает всего одной до полной серии». «Ты тоже коллекционер?» Спросил Хьюи, подняв бровь. «И какая нужна?» «Четвёртая. Остальных у меня пруд-пруди, а четвёртой нет». Она открыла сумку, показывая разноцвётные корешки. Далян чуть не подавилась, услышав это. "Постой. Что ты сказала? Четвёртое? Понятно. Мы поделимся с тобой. У нас как раз 2/4 тома". Предложил Хюи. "Ты же не против, Далян?" Но она, казалось, не услышала его. "Ачкастая, погоди секунду. Я думала, что у тебя не хватает первого тома, и мы ищем одно и то же. Разве не так?" "Нет, я такого не говорила. Я с самого утра ищу четвёртый том". Далян потрясла головой, пытаясь собрать мысли в кучу. «Но ты же сказала, что тебе не хватает первого тома до полной коллекции!» «Не первого, а одного! Четвёртого! Остальные есть!» Вздохнула Джуди и достала книгу. «А тебе нужен первый том? Вот можешь взять! У меня ещё три таких есть!» Даллиан застыла, глядя на протянутую книжку с картинками, а потом вдруг задрожала. «И ради не я, я! Я!» «Даллиан? Черновласка?» Библиодеева вскочила на ноги, сделала пару шагов вперёд, пробормотала: "Что-то мне нехорошо" и рухнула на землю. От чёрной одежды слабо пахло выпечкой.